Глава 14. Сказать о правде, я бы понял шок и удивление окружающих, если бы обладание этой стихией само по себе давало обладателю какое-нибудь неоспоримое преимущество перед обычными чародеями. А лучше тону самопальных плюшек, вроде манипуляции со временем, сверхреакции, ну и, например, возможности сходу запоминать чужие чары, только разок увидев их исполнение. Причем неплохо было бы, если бы сверху для полного слепания задницы насыпали еще и кучу особенностей кэга, вроде свободных и ничем не ограниченных телепортаций, возможности поджигать что угодно одним взглядом, ну и еще чего-нибудь до кучи. Но ведь ничего подобного не было. Бета-стихийная живица оставалась все той же энергией одаренных, пусть и обладала дополнительным свойством, зачастую неудобным для носителя. А в придачу к этому она была еще и более концентрированная, чем обычная, а значит, более тяжелая, что в значительной степени затрудняло непрямые внешние манипуляции с ней. Соответственно, за относительно небольшое усиление приходилось платить существенными сложностями при обучении и адаптации чар. В то время как кудесничьи свойства, вроде артефакторики, а также простейшие глифики, как и многие чаровничьи, исцеляющие и проклинающие техники, Мне в данный момент вообще были недоступны. Так что, на мой вкус, восторги на эту тему были более, чем преувеличены, хотя я прекрасно понимал, что существовали и такие люди, которые просто завидовали даже самой дополнительной силе или вообще статусу обладателя этой стихии и пытались подмазаться. Впрочем, подозревать всех и каждого в подобном лицемерном восхищении было бы глупо, тем более зная, как широко в той же Москве разрекламирован среди чиновников Образ Беты Стихиньника, как чуть ли не унрождённого гения, вспомнил того Жалтынова. Уже после несчастного случая, а в совершенно случайном разговоре я выяснил, что он тоже был обладателем этой стихии. Его на полном серьёзе некоторые из старших называли не иначе как гением, вундеркиндом и даже избранным, собственно, отчего среди сверстников к нему и прилипла довольно обидная кличка золотой мальчик. После небольшой экскурсии по Божовской чердейской школе, которую устроил нам мой недавний противник, мы с Леной отправились гулять дальше. В общем, так как и в поселениях простецов, люди здесь именно что жили, растили детей и работали на благо семьи и общины, а потому каких-то особых развлечений в старинном поседе не наблюдалось. Досуг чердейев вращался вокруг домашнего быта, заданий и миссий, в то время как мирное население клана занималось хозяйством, ремёслами, и добычей полезных ископаемых в расположенных неподалеку шахтах. Главное же отличие от обычных посадов заключалось, во-первых, в отсутствии в поселении привычного храма древа. Он вроде как располагался где-то в пещерах под самим посадом, и я почему-то был уверен, что деревья, которым поклонились клановые жрецы, должны были мне не очень понравиться. Ну а во-вторых, здесь отсутствовали трактиры и караван-сарайи. Вместо этих питейных и ночлежек под одной крышей в поселении существовало несколько гостевых, или как их все называли, общих домов, в одном из которых мы остановились. А также то здесь, то там по всему посаду были разбросаны так называемые обиденые. По сути, маленькие семейные ресторанчики, пристроенные примком к жилому дому, в который посетитель мог спокойно прийти и за небольшую плату откушать то же самое, что было на столе и у хозяев и неважно, завтрак это, обед или ужин. Здесь же могли и налить пивка, промочить горло в жаркий день, если, конечно, чародей не на службе, а к вечеру подавались напитки и покрепче. Ну а если до твоего прихода все съели, и тебе ничего не досталось, так не беда, всегда можно пойти в другую обеденную и попытать счастья там». Я вначале не очень понял саму концепцию подобного семейного дела, но, как объяснила мне Лена, Такое занятие не только позволяло получать неплохой дополнительный заработок, но и было совершенно безотходным. Во-первых, разносолами здесь редко баловались, а потому еда была довольно простой, но вкусной. К тому же, в каждом подобном хозяйстве имелись свои особые рецепты. Ну, а во-вторых, даже если в этот день и наготовили слишком много, на следующий всегда можно было сдать излишки в специальный обоз, который развозил питание к шахтёрам, трудящимся в забоях токоплением кам гнущим спины на каминоло мне. Естественно, не за просто так, а получив компенсацию от клана, который экономил таким образом свежие продукты. Ну а появился такой род деятельности в первую очередь потому, что людей в поседе было довольно много. Но самое главное, в поселении, где люди живут в собственных домах, достаточно трудно наладить общую инфраструктуру, как в клановом невоскрёби, где из заботы о обитателях в связи с проживанием в полесе Практически исключена необходимость добывать пропитание. Так уж сложилось, что кошелёк здесь у каждой семьи свой, причём у какого-нибудь Багряна Ватутича народу полон дом, и он может себе позволить такое вот приработок из-за наличия свободных рук. В то время, как какому-нибудь Василию Кукуевичу не так повезло в жизни, и он остался один с головой удя в работу, но всегда знаю, что у Багряна может спокойно и поесть, и выпить, и поговорить по душам с коллегами. Вот из-за таких одиночек, а зачастую и молодых пар, особенно черадейских, которым просто некогда налаживать свой быт, обеденные и не страдали от недостатка посетителей. Ленка меня в итоге затащила в одно из таких заведений, где полноватая и румяная девушка Божова, чуть старше нас со спутницей, подала на стол кувшин с холодным квасом и очень понравившиеся мне пельмени. Уже вечером, когда солнце почти готово было скрыться за горизонтом, Мы с Леной соизволили наконец вернуться в отведенный нам общий дом, только чтобы увидеть, как окно первого этажа со звоном разбилось, и из него на мостовую вылетел человек. А еще через мгновение полыхнула зеленая вспышка, и материализовавшаяся после так и не успевшего приземлиться незнакомца очень злая тетка Марфа пинком отправила его в дальнейший полет, прямиком в каменную колонну на противоположной стороне улицы. Когда мы подъбежали к довольно и демонстративно отряхнувшей руки одноглазой божовой, из двери не торопясь вышли наш Освальд с механиком Ефимом. Каждый из щерадеев вытащил по два бессознательных тела, после чего, жертва произвола, были синхронно выброшены с крыльца прямиком на дорогу, а точнее в лужу, которую за день напрудили местные лошадки, стойкое благоухание которых было тем неизбежным посадским злом с которым мне, как жителю полюса, оставалось только смириться. Как и с еще одним завуалированным оскорблением от совета старейшин, потому как наш общинный дом, хоть и находился в самом центре посада, относился к рабочей зоне, а не к привилегированным кварталам, расположенным глубже в гроте. Куда, кстати, заселили казанцев и новгородцев. «Что происходит?» — спросил я у тетки Марфы, рассматривая стонущие и копошащиеся в грязи тела. «Да вот...» зло усмехнулась наставница и неопределённо мотнув головой. Пришлось с хозяевами в жизни поучить уму разуму, а то совсем оборзели сволочи. "Казаняние это", куда как спокойнее пояснил Освальд, подходя к нам. "Пришли передать приказ своей ханши немедленно отдать ей её собственность, девчонку, в смысле, приказ". Я нахмурился от такой наглости. "Именно что приказ", пивнул наш философствующий черадей, медленно оглядывая небольшую толпу зеленоглазых зевак уже успевших подтянуться на место происшествия. Не просьбу, не требование, а именно что приказ. За что тут же были посланы по известному маршруту и тут же полезли в драку. Что здесь происходит? Почти в точности повторил мой вопрос мужчина, спрыгнувший рядом с нами с крыши, в то время как с десяток его подчинённых приземлились, явно блокируя нашу группу, в то время как ещё несколько человек оказались возле пострадавших. Марфа, не успела вернуться, как уже опять буянишь. Привет, Андрей. Даже не глядя на незнакомца в тёмной форме, которого я ещё здесь не видел, ответила одноглазая бажова. Ты теперь чего ради капитан? Поздравляю. Ты мне зубы не заговаривай, строго, но как-то по-дружески оборвал её мужчина. Антон, не обращай на него внимания, произнесла женщина. Идите-ка вы внутрь, а мы тут с господами гвардейцами сами разберёмся. когда наставница говорила таким тоном, Возражать было себе дороже, так что я, схватив Лену под локоток, быстренько утянул ее в общий дом. Чем там в итоге все дело закончилось, хрен его знает. Допытываться у не очень довольной тетки Марфы я не стал, но как минимум к нашей делегации никаких претензий у родичей аборигенов вроде бы не было. Разве что мне пришлось из общей походной казны заплатить за пару поломанных столов и скамеек. Но право слово, это была мелочь по сравнению со стоимостью оконного стекла, которая хозяйка общего дома, особо не раздумывая, просто повесила на Казанскую и по Катостиму, как на явных инициаторов драки. Ужинали мы уже при свечах, а вот ночевали сегодня в разных комнатах. Точнее сказать, я спал там же, где и вчера, а вот Лена, немного расстроенная тем, что я отказал ей сегодня в постельных игрищах, отпросилась к себе домой. Принял я такое решение вовсе не потому, что мне что-то вчера не понравилось, или девчонка мне за день поднадоела, А по той причине, что завтра намечался важный день, а потом последовало всё же выспаться, а не как сегодня, куролесить полночи, а затем валяться до полудня. Ну и, соответственно, утром моё серьёзное отношение к делу очень даже окупилось. Потом, как я проснулся свежим и отдохнувшим, позавтракал я прямо в номере. Благо, всё та же Ленка была уже тут как тут, будто ждала меня с подносом под дверью. А затем неугомонная тень всё-таки добилась своего в процессе моего омовения. Впрочем, в данном случае близость принесла не только взаимное удовольствие, но и порядком взбодрила и придала сил. Так что главной проблемой оказалось не увлечься и вовремя остановиться, потому как время всё же поджимало, а совет старейшин, как я понял, и так высказал мнение реальную честь не став проводить первое собрание на следующий же день после нашего прибытия. Надо сказать, что процесс банальной помывки во всяком случае в нашем общем доме, кроме как омовением, назвать было никак нельзя. Может быть, в более крутых местах и присутствовала цивилизация. Однако здесь в единственной на этаже ванной комнате стояло огромное деревянное корыто, вода в которое набиралась вручную из специального бака и подогревалась прямо на месте при помощи специальных печей. По завершении же вся ёмкость просто опрокидывалась на пол, и пьянное содержимое стекало в прикрытую решёткой трубу. Так что нормально совершить водные процедуры можно было разве что сидя в этом самом корыте, а быстро сделать это получалось только в четыре руки. В любом случае, к нужному времени я был готов, благоухал и гордо щеголял по нижнему залу в новеньком парадном мундире Темирязевской академии. Он мало чем отличался от того испорченного шарового в котором я был на сентябрьском балу, совмещённом с церемонией распределения по факультетам. Разве что другой цвет оторочки мундира сигнализировал знающим о том, что я успешно поступил на второй курс. То, что я буду представлять наш клан именно в этом наряде, а не в каком-то другом, решил, кстати, не я, а умные и разбирающиеся люди из моей ипокатостимы. Вообще у нас просто руки не дошли до подборки правильного гардероба для меня как главы клана. Все-таки там нужно было учитывать многие нюансы, а также разбираться в особенностях не только нашей клановой одежды, но и в моде высшего света московского полюса, дабы не предстать перед благородным собранием смешным скоморохом. А таких специалистов среди наших полностью пришлых божовых, увы, не имелось, дергать же Ольгу Васильевну в связи с подобными пустяками я лично считал неправильным. Парадный же костюм нашей академии, пусть и не универсальный, Был выполнен из ну очень дорогих и качественных материалов. К тому же, сам по себе символизировал мою причастность как к клана благородя тамге, так и к чародейским силам Москвы. А заодно отмечал принадлежность носившего, если и не к литной, и в силу возраста и деревянного ранга, то как минимум к уважаемой группе полноправных студентов Темирязевцев. У меня, конечно, был ещё и костюм, который я надевал всего один раз и в котором ездил Громовым. Однако Не нравился он мне и всё тут. По какой-то причине этот подарок Ольги Васильевны очень жёстко ассоциировался с тем моментом, когда меня на подъезде к небоскрёбу взяла да и нахлобучила неким клановым эгрегором. И вроде бы поначалу лекарство быстро помогло, а через несколько месяцев я так обвыкся, что вообще практически перестал получать неприятные ощущения при приближении к большим скоплениям людей с условно одинаковой живицей. И всё же неприятный червячок в моей голове сохранился, почему-то озлобившись на ни в чём не повинную одежду. К тому же, у любого другого наряда, выбранного нами на скорую руку, был один большой недостаток по сравнению с парадной формой академии. В последнем можно было сражаться не менее эффективно, чем в обычном полевом наборе, в то время как обычная одежда довольно быстро превращалась в малоприглядные лохмотья. А туманил, что может произойти. Кстати, именно по этой причине Многие из московских щерадей, при всей своей эксцентричности и индивидуализме, предпочитали носить именно уставную, так называемую книжную форму с разнообразными добавлениями. Правда, в первую очередь это касалось бесклановых одарённых, потому что во многих родах существовали свои образцы костюмов, в значительной мере приспособленных для конкретно их общего эго. Спустя ещё 15 минут в течение которых все ждали, пока наконец соберется и появится наша фиолетово-глазая красавица из Тегерана, мы, наконец-то, выдвинулись к Дому Собраний, где, собственно, и базировался Совет Старейшин. Вообще, изначально предки подразумевали, что в этом органе будут заседать и принимать решения действительные представители, назначенные от всех автономных эпикатостим. Однако со временем мечта идеалистов прошлого превратилась в туман и развеялась с ветром, Неудобное многим решение позабылось, превратилось в фарс, а затем и вовсе кто-то анекдотов понапридумывал и назвал всё это оптимизацией. Хоть мне заведомо и не нравились все эти люди, а потому я собственно и юрничал над ними, тем не менее миро в виде произошедших 200 лет назад реорганизаций действительно была вынужденной. Согласно объяснениям тётки Марфы, Понятная и простая идея со временем и постоянным увеличением числа участников совета вследствие отделения всё новых и новых и покатостим действительно изжила себя. Собрание превратилось в толпу демагогов, тянущих одеяло на себя, которым трудно было договориться не то, что о судьбах большого клана, но об банальных проблемах тайного поседа, ведь изначально это поселение находилось семена под коллегиальным управлением этого органа. Надо ли говорить, что когда непонятный дядя, приехавший из какой-нибудь Варшавы, которого ты в глаза ты не видел, начинает пытаться решить проблемы твоего родного поседа, не забывая о себя любимого и таких, как он, целая куча, жизнь в какой-то момент становится просто невыносимой. Так что после реформации всю полноту власти, как законодательной, так и исполнительной, получили в начале 6 старишин, число которых ныне сократилось до 5 это представители крупнейших объединений тюменгорёрского, казанского, ростовского и сактывкарского, а также их председатель. Он же номинальный глава Тайного поседа. Причём данное место, якобы первого среди равных, он занял только по той причине, что удерживал ещё и голос главной семьи, то бишь наш, доставшейся ему после смерти последнего и единственного московского старейшины, который вроде как был моим двоюродным дедом со стороны бабушки. Кстати, тот, что из посада, Зиновий Семенович, нормальный такой пузатый старикан. Бывшая местная легенда среди чародеев, которого, как оказалось, очень уважает тетка Марфа. Он единственный из пятерки и лично отметился по нашем приезде. Правда, на импровизированный пир не остался, вообще посетовав на то, что в нашем отношении у него просто связаны в данный момент руки. Но его можно, в общем-то, понять учитывая, что даже в его родном доме он только один из пяти хозяев. Но несмотря ни на что, в отсутствие вариантов, как держатель голоса главной семьи, он намерен был на испытаниях поддерживать именно меня. Да, я не сказать, чтобы особо поверил и проникся. Всё же жизнь приучила смотреть не на слова, а на дела, таковых же пока вроде как не было. Однако одноглазая Божова, не славившаяся своей доверчивостью, отнеслась к его словам серьёзно. Впрочем, в нашем случае, как поговоривали рыбаки в посаде Орловка, где мы останавливались по пути сюда, на безрыбье в озере и рак рыба. Кстати, я ещё дома, услышав про старейшину от нас, сгенерировал было идею привести в тайный посад Демьяна, чтобы он занял это место, но меня быстренько обломали. В первую очередь по той причине, что мы это теперь просто мы, одна из эпокатостим, а не главная семья тем более, что я единственный настоящий её представитель. Это раз. А во-вторых, сам старикану усмехнулся и на пальцах объяснил мне, что даже если бы я первая вдруг прокатила, он всё равно был бы там никто и звали бы его никак. Банально по той причине, что сам по себе голос в совете большого клана мало что значит. Тем более на пробаном испытании он вообще может сработать против меня. А всё потому, что на месте назначенного старейшины нужны связи и политический капитал. Он всю жизнь вместо того, чтобы его нарабатывать, по подземелью вместе со своей маленькой и покотостимой мотался. В общем, помимо пяти, имелся также малый совет, который на самом деле был большим, многоголосым и всего лишь совещательным органом. В него входили 30 человек из более или менее значимых и покотостим вроде Киевской И по сути это всё, что можно было о них сказать. Ты помнишь, что нужно делать? Очень серьёзно спросила меня тётка Марфа, в то время как мы углублялись в богатую и статусную часть посада, лежавшую в глубине грота. Да, я кивнул, а затем задал свой вопрос, покосившись на фиолетового глазку, которая не шагала за мной, а словно плыла по земле, настолько плавными были её движения. А ты уверена, что Казанянка действительно не сошлась с дистанции? «Антон, я абсолютно уверена, что настоящий подарок для хозяйки горы об избика везла в своем вездеезде. Ты же помнишь, что девочку она рассматривала именно как дополнительный козырь? Туз в рукаве», — ответила мне женщина. «В конце концов, если все, что я слышала об этой молодой ханше, правда, то было бы странно, если бы она не имела одного, а то и двух запасных вариантов на случай любых неожиданностей. К тому же, если бы вопрос с Самирой был так для нее важен, Я молчу про то, что-то ехало на отстающем правике. Неужели ты думаешь, что те клоуны, которые заявились к нам вчера, это реально сильнейшие бойцы, которых она привезла с собой? Сомневаюсь. Тяжело вздохнул я. И да, про туз я помню. А вы уверены в нашем подарке? На сто двадцать восемь процентов. Улыбнулась мне одноглазая, и я не мог не поинтересоваться. Почему сто двадцать восемь? Число интересное. Фыркнула женщина, и я снова вздохнул. Да, подарок для хозяйки гор. Как бы скептически я не относился к этому явно фольклорному персонажу. Признаться честно, когда мне рассказали об этой церемонии, которая должна была начать испытание еще там, в Москве, я отнесся к ней довольно скептически и быстро забыл, посчитав чисто формальностью. Тем более, что в качестве Онова Демьян и старушки выудили из заначки божевых в катакомбах три какие-то уродливые фигурки — от которых так дико разолила чужеродной живицей, что на них даже больно было смотреть. А потом тряслись над ними вплоть до самой отправки, так, словно за ними сейчас все кланы Москвы готовы были начать бескомпромиссную охоту. Нет, я понял, что их реальная стоимость практически равна бесконечности для знающих людей, и что они даже вкруче веточки, принесённые первопроходцами из плана стихии и дерева. Но вот сама церемония представлялась мне фарсом из разряда Кто богаче, тот и в дамках. Мне немое изменил всё тот же Зиновий Семёнович во время нашего короткого разговора. Старик просто посетовал на то, что мы не смогли перевести с собой Игнис, потому как тогда всё это ерунда с испытаниями уже закончилось бы, и все могли бы приступить к своим непосредственным обязанностям. И вот тогда я на какое-то время серьёзно задумался но не над тем, что же такое на самом деле Игнис, потому как уже знал, что это реально могущественный и важный для клана артефакт. А над тем, что церемония это не просто пускание пыли в глаза, а нечто другое. Если по словам знающего человека, Игнис по сути является своеобразным мандатом на правление. Но ну а сегодня утром, после мыльно-рыльно-сексуальных дел, тётка Марфа вдруг объявила мне, что подарком станут не те фигурки, которые мы приволокли с собой а странное хрустальное яйцо, извлеченное из гигантского змея-человека. Хоть и выглядело оно не как какой-то супер-бриллиант, а как обычный кусок искусственного хрусталя, к тому же чуть мутноватого. Да и живица в нем не просто отсутствовала, она вообще ощущалась как пустое место, в отличие от настоящих скальных пород или тем более их имитации, создаваемых чародеями стихии Земли. В общем, такая смена планов почему-то заставляла меня нервничать. Хотя, казалось, было бы из-за чего, но одно только недавнее упоминание Игнеса уже как-то настраивало на нехороший лад, предвещая какие-то проблемы. Именно с такими невеселыми мыслями я и вошел в Дом собраний. Что я мог сказать по поводу элитной части тайного посада, попасть в которую вчера нам с Ленкой никто бы не дал, и куда заселили новгородцев и казанцев? Красиво и все. Поколение и поколение самых талантливых божевых — Из века в век трудились над этим местом, однако рассматривать шедевры, вышедшие из-под их рук, у меня сейчас не было ровным счётом никакого желания. Я Севка, загрузевшись, подспудно готовился к проблемам, и они, конечно же, не замедлили проявить себя. Для начала меня просто попытались забыть. В огромном круглом зальном амфитеатре, где должна была состояться церемония, собралось множество народа. Это было, конечно, не всё население тайного поседа. И даже не половина, но большинство ранговых чирадейев, червняков и кудесников, насколько я знал, присутствовали на трибунах, в то время как на своеобразной сцене возвышались пять каменных кресел, уже занимаемых старейшинами. Помимо знакомого вам мне Зинавия Семёновича, довольно комфортно устроившегося посередине, там были ещё четверо. Причём остальные старые пердуны выглядели словно карикатуры злобных интриганов, нарисованные с одного шаблона. И неважно, в общем-то, было ли у одного из этих сухопарых божовых козлиная бородка или длинная и ухоженная аж до колен. Складывалось впечатление, что главные и по катестиме специально выбирали на роль представителей и таких людей, которые в старости выглядели как сушёные воблы с заострившимся носом и пронзительным взглядом, ничуть не поблёдневших от возраста глаз. Перед помостом был установлен чуть изогнутый дугой длинный стол покрытой алой, как мне показалось, бархатной скатертью. Ну а дальше, уже перед трибунами, стояли мы. И в данном случае я имел в виду четыре разрозненные и целенаправленно разделившиеся группы сопровождающих во главе с соискателем. Из невидимых снизу ниш вдруг заиграла музыка. Что-то древнее, не похожее на марш, с трубами и барабанами, иногда прерываемая то ли одинокой флейтой, то ли вообще свирелью. Наконец, из неприметной двери появился улыбчивый мужчина с большим свитком в руках, одетый в традиционный древнебожорский тулуп глубокого темно-зеленого цвета с белоснежным овечьим мехом на отворотах, и завел такую долгую и нудную речь, что, казалось, он хотел взять да усыпить как наблюдателей на трибунах, так и нас, участников. В двух же словах все сводилось к тому, что мы самые-самые, а все остальные нам просто завидуют. Ну или как-то так. Короче, если я правильно понял суть идеологии любых черодийских кланов, он всё говорил правильно. Ли только моё воспитание простяца, а также нервы и неприятное предчувствие не дозволили мне проникнуться озвученными лозунгами. В то время как остальные, даже мои спутники, кроме Эфиории этого глазки, которая просто не понимала, о чём тут говорят, вполне комфортно себя чувствовали в этом театре самовосхваления. И сейчас я говорю про новую, свежую кровь что должна возглавить нас на пути к Бездне или Ирию, взревел конференсье, а по-другому я роль данного индивидуума и назвать-то не мог. Итак, в правом верхнем углу гладиаторского ринга мысленно продолжил я. Приди же, Хэрдвик, конязь Хельмогарёрский, почти прорычал ряженый, после чего к столу, особо не торопясь, направился представитель от одной из групп. Он был одет в тёмный кожаный плащ поверх синего дорогого мундира в котором без труда можно было опознать почти такую же, как у меня, боевую форму. Я бы даже сказал, что мы были в этом похожи, потому как я даже не смог расстаться с полюбившимся мне пальто-плащом, как бы на меня ни ругали сегодня Лена и тётка Марфа. Только мой всё равно оставался бежевым, да и у Хертвега были чисто божovskие русые волосы, которые к тому же были заплетены в несколько косичек. Хозяйка медленно произнесла в городец остановившись перед столом и опустив на него нечто, выглядящее как идеальный белоснежный куб. «Прими же мой дар и яви свою волю, а если кто хочет бросить мне вызов, то пусть сделает это прямо сейчас». Ритуальная фраза была сказана, и никто ему не ответил. Нас, конкурентов, она не касалась, потому как мы и так бросали ему вызов. Здесь был вопрос к людям со стороны, как в свадебном ритуале у простецов когда жрец призывает смелых воспротивиться выбору влюбленных под ветвями священного древа или умолкнуть навеки. Куб охватило золотистое сияние, и местный конферансье тут же выкрикнул, что подарок принят. После чего Хердрик, не оборачиваясь, ушел в распахнувшиеся за спинами старейшин до того невидимые врата, просто перенесшись изумрудный жар птицы за спину Зиновию Семеновичу. Но, естественно, не атаковал его, а элегантно развернувшись на каблучках, поспешил пройти сквозь мерцающие в завесе Мариева, чтобы просто телепортироваться прямиком к своей группе поддержки, тут же взорвавшейся радостными криками. С Ханшей Абузбикой, девушкой лет восемнадцати, даже выглядевшей как натуральная злая стерва, история полностью повторилась. Надо сказать, эта моя конкурентка была почти настоящей красавицей. Темно-русые с рыжиной волосы, почти идеальное холодное лицо, и огромные и немного роскосые, как у всех нас, бесконечно зелёные глаза, которые смотрели на окружающий мир с холодным презрением. Это-то всё и портило, заставляя просто поморщиться от такого превосходства и презрения, которое она проецировала на окружающих. Правда, конкретно на нас она даже не смотрела. В качестве же подношения у неё было что-то вроде большого кубка, который так же быстро окутался золотистым светом, Её проход сквозь ворота не был столь впечатляющим. Получив разрешение, она, фыркнув, поднялась по боковой лесенке, придерживая своё длинное платье. Спокойно зашла во врата и также оказалась среди своих людей. А вот у вызванного следующим Киевлянина случился облом. На стол он положил толстенную тетрадку, которую так и не охватило сияние, когда его оттаскивали свои же. Он долго орал о том, что это материалы, способные перевернуть мир, что мы все не понимаем, а там все его воспоминания о подвальной и фундаментальной науке, и вообще мы все не очи, а знания. В результате паренька просто вырубили и унесли прочь киевляне. Ну а я, пару раз вздохнув, приготовился к своей очереди. «За сим все!» — все так же громко заорал ряженый. «Мы...» — «Ты дурак!» — рявкнул вдруг Хердек, прерывая конферансье. — Считать до четырех не умеешь. Но я уже довольно громко усмехнулся. Все же можно было ожидать чего-то подобного. — Лавруша! — прищурившись, медленно произнес Зиновий Семенович. — О чем мы не дали, как вчера говорили? Но в свитке... Но мне сказали, что... И тут вспотевший парень на мгновение скосил глаза на одного из старейшин. Новгородская сухая вобла даже не помолчилась, только впилась взглядом в своего же ставленника. Было бы дело среди простецов, никто бы и не заметил, а так... Народ на трибунах откровенно зашумел. «Приди же, Антон, князь московский!» Запинаясь и даже не глядя в свой свиток, выдал конферансье. Взяв из рук Освальда хрустальное яйцо, я подошел к столу и положил его на бархат. «Прими же мой дар!» Иви свою волю, хозяйка, по памяти произнёс я, и даже не дав мне закончить ритуальную фразу, и уж тем более не выжидая минуты, как с другими, Гатлавруша тонко взвизгнул. Подношение не принято, увидите? А если кто хочет бросить мне вызов, то пусть сделает это прямо сейчас. С рыком закончил я говорить, реально взбесившись от происходящего, когда по полу прямо рядом с моими ногами Выбив искры, забрецал метательный нож. — Я бросаю тебе вызов, ублюдок! — звонко крикнул паренек Бажов, года на два младше меня, ловко спрыгнув с нижних трибун. — И я убью тебя, презренный полукровка, укравший мое законное место. — Чего? — удивленно уставился я на малолетнего самоубийцу. — Денис, привстав со своего трона, рыкнул на парнишку, мгновенно запунцевевший Зиновий Семенович. — Ты что творишь? Я недавно следил за дедушкой и в руки какого-то проходимца почти вызвигнул пацан. "Моя прелесть", раздался вдруг звонкий, на какой-то непривычно громкий и непонятно двоящийся голос. Сказала бы я, точнее, уже сказала, дабы добавить ещё больше идиотизма в происходящее. Самира, до этого тихонько стоявшая позади нашей группы, подобрачёнными на неё взглядами всех собравшихся божовых, медленно выплыла вперёд. И в данный момент девушка не шла, а именно что парила в сантиметрах 30 над полом, охваченная золотистым сиянием, при этом медленно обводя зал и всех присутствующих в нём людей глазами, в которых видна была только одна слегка светящаяся белая склера. Когда она говорила, я был абсолютно уверен, что слышал гремящую по залу речь взрослой женщины на почти чистом московском языке. И одновременно с этим, словно вторя первому, Из ёрта доносился ещё один голос, совсем молодой девушки, который был намного тише и при этом произносил слова всё на той же непонятной тигеранской тарабарщине. Пролетев мимо меня, Самира или кто это был сейчас, зависла перед столом непосредственно возле яйца, которое я на него положил. Затем протянула руку и мягко погладила кристалл, который тут же откликнулся на прикосновение, светящийся золотом в ладони, словно запульсировав изнутри. — Я тоже рада тебя видеть и чувствовать, — проект полос, — произнес двоящийся голос. Девушка посмотрела на меня, после чего с прищуром уставилась на замерзших с приоткрытыми ртами старейшин. — А теперь, боже вы, соизвольте-ка объяснить мне, что вы здесь за бардак устроили. — Мистик, мистик хозяйки, — ошарашенно произнес Зиновий Семенович, и первым опустился на одно колено, покорно склонившись перед левитирующей девушкой. За ним с отставанием последовали и другие старейшины, хотя новгородец, казалось, был ну очень не рад такому повороту и вынужден буквально ломать свою гордость. Преклонили колено и некоторые из божовых на трибунах. В основном это были люди в возрасте, но за ними повторил и кое-кто из молодых. А затем в наступившей тишине вдруг раздался раздраженный, ломающийся мальчишеский голос. «Эй, что у рабора с побери здесь вообще происходит?»